Конечно, это был удар по профессиональному самолюбию завлитый. Какой удар? Не мудрено, что он свалился с приступом. Потом-то ему, конечно, все разъяснили, но ведь это было потом. А яичко, как известно, дорого ко Христову дню. «Ну и что вы мне скажете на это?» — завершил свой рассказ Владимир Игоревич. «Что Малащенко мог из-за этого скандала попытаться убить Льва Алексеевича?» «Чушь несусветная!» «Да, действительно, все это походило именно на чушь и именно на несусветную. Но кто-то же пытался убить худрука Богомолова». Настя внезапно испытала непонятно откуда взявшееся раздражение. Неужели Бережной вызвал в ней такое неприятное чувство? Она прислушалась к себе и в этот момент услышала нежное треньканье. Вот оно. Именно этот периодически раздающийся звук ее и раздражал. На телефон Антона постоянно приходили смски. Ну, теперь понятно, почему он так невнимательно слушает. Небось, девицы одолевают, вон он о них и думает. Ясное дело, о чем еще может думать, Такой красавчик в костюмчике. Тут она заметила, что он постоянно поглядывает на часы, небось договорился со своей пассией созвониться в определенное время, так она его теперь сообщениями бомбардирует, а он нервничает и мечтает о сладких минутах нежного свидания. Да, попался ей напарничек. «У меня к вам еще два вопроса», — сказала Настя, закрывая блокнот. Давайте первый. Радушно отозвался Бережной. Меня все мучает любопытство. Что это за схема у вас на стене висит? Это? Обернулся Бережной, указывая на расчерченный лист. Это так называемая параллель. В первой колонке идет название спектакля, а во второй те спектакли, в которых не заняты артисты, играющие в спектакле из первой колонки. А зачем это нужно? Чтобы знать, какие спектакли, в какой день можно играть на двух площадках одновременно. Очень удобно, особенно когда планируются гастроли. А в третьей колонке что? А в третьей колонке спектакли, которые можно давать еще и на третьей площадке, если возникнет такая необходимость. Эту колонку я называю не параллель, а трилель. Я ответил на ваш вопрос? «Вполне. Тогда давайте второе, что вы хотели спросить. «Где мы можем расположиться? Работа в театре нам предстоит большая, и с людьми побеседовать надо, и записи сделать, и обсудить собранную информацию, что-то вроде штабного помещения. Найдется для нас такое?» «Пойдемте», — кивнул Бережной. Они снова отправились по длинным переходам, в которых Настя моментально запуталась и поняла, что дорогу назад не найдет ни за что. Директор шел впереди, Настя с Антоном следом, и Настя видела, как сташас достал из кармана мобильник и на ходу просмотрел полученные сообщения. По его лицу она так и не поняла... Обрадовался он или огорчился из-за того, что пропустил что-то важное. Перехватив ее взгляд, Антон только слегка улыбнулся, но не произнес ни слова. В конце концов, они вышли в фойе возле ложи Бенуара, и Бережной открыл перед ними высокие массивные двери, на которых сияла табличка «Художественный руководитель Богомолов Л.А.» «Вот вам ключ», — сказал директор. Располагайтесь, кабинет в вашем распоряжении. Только курить здесь нельзя. Когда будете уходить, ключ сдайте на вахте. Вот как-то так примерно. Грустно заключил ворон, закончив доклад. Я дальше не стал смотреть, потому что основную задачу выполнил. Про папашку твоего узнал и про бабку тоже. Известие о смерти Степана Кондратича Пантелеева окончательно добило и без того слабого и больного кота Гамлета. Он уткнул морду в землю и надолго замолчал. Ворон и камень тоже хранили скорбную тишину, уважая чувства своего нового товарища. Из трагического молчания кота вывела белочка, которая нашла-таки своего бельчонка и примчалась оказывать первую помощь больному. Она суетилась вокруг кота, щупала ему живот и лапы, оттягивала слипшиеся веки, заглядывала в ушки и разбирала шерсть в поисках блох. Наконец, общий масштаб разрушений — Был ею определен, и она приступила к лечению. Первонаперво Белочка с помощью ворона собрала целебные травки, и они вместе сплели некое подобие не ту пеленок, не то бинтов, которыми обмотали несчастного больного. Теперь кот Гамлет являл собой нечто вроде травянистого кокона, из которого с одной стороны торчала голова, а с другой — ободранный клочковатый хвост. Первые несколько часов после известия о смерти папеньки кот стонал и жаловался на то, что ему очень плохо. Потом Белочкины средства начали оказывать целебные воздействия, и он, пережив самые горестные минуты, вновь включился в разговор, хотя и слабым, дрожащим голосом. Он в основном оказался в курсе расстановки сил в театре, особенно когда Ворон сказал, что было покушение на худрука, забеспокоился о бабушке актрисе Арбениной и о многих людях, которых он знал и которые его очень любили и очень зависели от Богомолова. Некоторые его подкармливали вкусненьким, и он был им благодарен. Некоторые очень уважали папеньку, и он их ценил, и вообще он любил театр, Любил там бывать, гулять, общаться и всячески проводить время. Папенька и Арбенина были из тех людей, для которых театр — это дом, это вся жизнь. Они приходили туда независимо от наличия репетиций и спектаклей, и кот с театром сроднился, поэтому его беды и невзгоды принимал близко к сердцу. «Уважаемый ворон, вы не могли бы еще раз слетать и посмотреть...» «Как там и что?» — умоляюще попросил он, слегка подрагивая бодрым хвостом. «Я так волнуюсь за бабушку из за льва Алексеевича. Я тоже переживаю, он хороший, он всех кошек театральных любит». Ворону просьба кота Гамлета не понравилась. «Что он в самом деле, мальчик на побегушках?» «Одно дело...» Историю смотреть вместе с камнем, и совсем другое — выполнять капризы какого-то драного кота, который вообще неизвестно, откуда тут взялся и требует к себе внимания. Белочка должна его лечить, а он, ворон, удовлетворять его непомерное любопытство и служить у него на посылках. Тоже мне. Нашел себе золотую рыбку. Обойдется». Выразить эти сердитые мысли вслух в том виде, в каком они пришли ему в голову, у ворона окаянства все-таки не хватило. Но общий смысл своих чувств он донес до окружающих, правда, в несколько смягченном виде. Камень по обыкновению проявил мягкосердечие и бесхребетность. «Ворон, голубчик, ты же видишь, как Гамлет расстроен, как он переживает». А ему волноваться сейчас нельзя. Он и без того ослаблен, ему нужны положительные эмоции. Не вредничай, дружок. Какие уж такие положительные эмоции у него будут, если я начну летать и смотреть про то, как бабкиного начальника по голове тюкнули? Вполне резонно возразил ворон. «Одно сплошное расстройство для твоего Гамлета выйдет» и вообще что за манера чуть что на болезни ссылаться этот код пытается мной манипулировать я не позволю подобным образом с собой обращаться у меня тоже собственная гордость есть а давайте детектив смотреть внезапно предложил камень про театр про то как режиссеры чуть не убили тем более там уже сыщики появились интересно же «Я не понял», — тихонько примяукал Гамлет, — «как это вы собираетесь смотреть, детектив? У вас разве есть телевизор? Что, про мой театр уже кино сняли?» «Тьфу!» — сердито плюнул Ворон. «Он еще и тупой, оказывается».